Глава вторая. Предложение. Вошел Амбруаз Эммет, чтобы уже окончательно навести на столе порядок. Ирианель не стал ничего говорить до тех пор, пока мы не остались с ним наедине. Некоторое время он молчал и после того, как Амбруаз, убрав со стола и оставив на нем лишь вазу с фруктами и бутылку вина с двумя бокалами, исчез за дверью. Навигатор оглядел мою каюту, как будто находился в ней впервые, не задерживаясь взглядом ни на чем, и, наконец, начал. Господин Сорингер, ко мне обратился один человек, и я дал ему слово, что переговорю с вами о его предложении. Вообще-то, со всякого рода предложениями обращаются напрямую ко мне, владельцу и капитану небесного странника. Но в связи с тем, что в последнее время мне было совсем не до них, слова Брендаса меня нисколько не задели, хотя предложение предложению рознь. И я надеялся, что навигатор не давал слова, что я его приму, иначе он мог попасть в неловкое положение. «Слушаю вас, господин Брендас, произнес я, глядя на бутылку с вином. «По-моему, на столе она была лишней». Но Рионель, вероятно, так не считал, потому что наполнил бокал, полюбовался на цвет вина, понюхал, сделал несколько глотков и неожиданно заявил. «Весьма неплохое вино производят на вашей родине, господин Сорингер. Такое вино сделает честь любому столу». Я кивнул. «Мне оно и самому очень нравилось. Брендесу доверять в этом вопросе стоит». Он столько вин перепробовал, что с одного глотка может определить и сорт, и место происхождения, а затем перечислить все их достоинства и недостатки. Так вот, обратившийся ко мне господин Кайлюайль Фамагосичейсейт выразил желание нанять небесный странник для того, чтобы мы доставили его вместе с грузом на острова. Произнести в уме имя человека. Выразившего желание нанять мой корабль, я бросился второй попытки, подумав, вот же наградят родители свое чадо таким имечком, а потом приходится всем мучиться, пытаясь его выговорить. Что же касается места, куда этот человек с труднопроизносимым именем желал попасть, с этим значительно легче. Острова, они и есть острова. Их все так и называют. Находятся они в Коралловом море. Лететь к ним не менее двух недель, а то и вдвое дольше. Зависит от того, на какой именно господину Кайлю-Айлю, или как там его, необходимо попасть. Острова Гряды вытянуты с севера на юг. Всего их около двух десятков, больших и малых. Что сказать о них еще? По большей части острова заселены, по крайней мере те, на которых есть источники питьевой воды. Можно еще добавить, что попасть на острова морским путем невозможно. Название «Коралловое море» вблизи них полностью оправдывает. славится острова пряностями, драгоценной древесиной и жемчугом, кое в местных лагунах видимо-невидимо. И еще добродушием туземцев, людей абсолютно невоинственных. А какие там девушки, Лёкануэль! Вспомнились мне горящие восторгом глаза навигатора Баракуды, летучего корабля, на котором я пробыл несколько лет. Веселые, улыбчивые, а уж красавицы. Высокие, стройные, смотришь на них, и непонятно, одеты ли они вообще. А как они обожают небесных парителей, понять его восторги несложно. Видел я его жену, со сжатыми в куриную гуску губами вечно злую и недовольную, с взглядом, от которого вино в уксус превращается. Ладно, хоть немного привлекательно была бы, а так... Да мне и самому, чего уж там, не так давно хотелось попасть на острова. Наверное, хочется и сейчас. Я еще не понял, только цель теперь другая — убежать от самого себя. Бывать на островах мне еще ни разу не приходилось. Но путь туда я представлял хорошо. Есть у меня карта, причем очень подробная. Не морская, нет. Летучим кораблям они без надобности. На ней обозначены воздушные течения, меняющиеся в разные времена года, и опасные места, где лхасы могут потерять свое волшебное свойство держать корабль в небе. Встречаются и такие. Существование карты я хранил в полном секрете. Попала она мне в руки случайно, когда я рылся в кипе таких же старых карт в лавке одного из торговцев всякими древними манускриптами. Подойдя к изголовью постели, для чего мне пришлось сделать целых полтора шага, мал мой небесный странник, чего уж тут, я решительно открыл крышку сундука. Покопавшись в нем, извлек свернутую в трубку карту, перевязанную красной шелковой тесемкой. Затем положил карту перед Рионелем. Дернул за один из концов двойного рифового узла. Карта развернулась, заняв чуть ли не всю столешницу. «Куда именно, господин Брендес этому Кайлю-Ляйлю необходимо попасть?» поинтересовался я. «Кайлю-Айлю-Фомагасичесейту?» переспросил навигатор, с легкостью выговорив недоступное для меня имя. После чего взглянул на карту, и указал на один из островов. Вот сюда. Затем посмотрел на нее более внимательно и надолго припал к ней взглядом. Еще бы она его не заинтересовала, моя карта, брендос-навигатор, а такой картой мне впору гордиться. Указанный остров находился примерно посередине архипелага, носящего имя Иоахима Габстела, знаменитого путешественника, первым обогнувшего земной шар на летучем корабле. Удивительно, но архипелаг все называют просто острова. Скажи, острова Габстала, и немногие поймут, о чем идет речь. Нужный нам остров называется Багряным. Половина островов в архипелаге называются подобным образом. Помимо Багряного есть Амарантовый, Селодоновый, Пюсовый и так далее. Ну и для разнообразия на самом юге гряды остров жемчужный, но тут уж, наверное, не цвет, а сам жемчуг его и дал. Острова славятся им издревле. И какой дурак называл клочки суши оттенками цветов. Уж не сам ли Иохим гапстел первооткрыватель? Как я слышал, архипелаг был открыт им уже на обратном пути, когда он возвращался в герцогство. «Вероятно, по дороге он столько наоткрывал, что на острова у него фантазии попросту уже не хватило», – размышлял я, наблюдая за увлеченно рассматривающим карту навигатором Брэндесом. Наконец, Рионель оторвался от созерцания, и его взгляд показался мне слегка затуманенным. «Нет, ну надо же, как она на него подействовала!» Одно время я считал, что мой навигатор вообще не способен испытывать какие-либо эмоции. Настолько он всегда невозмутим. Потом убедился, что это не совсем так. Но в тех случаях всех нас буквально волосок отделял от гибели. А тут всего лишь карта. И такой взгляд. У меня он таким бывал, когда я вспоминал о знакомых девушках. А в последнее время... При воспоминании о Николь: Да ее пропажи! сжал я зубы. Скрипеть ими на этот раз я не стал, а быстренько поинтересовался, чтобы отвлечься. Этот господин желает попасть на Багряный остров один в компании, или ему необходимо доставить туда груз Ему необходимо доставить груз, причем не товар, а свой собственный. Как он мне объяснил, Груз в основном будет состоять из металлических изделий. С металлом, как вы, наверное, сами знаете, дела на островах обстоят неважно. Нет на них плавилин, ни медных, ни любых других, поскольку нет и самой руды. Оплату он обещал весьма приличную, причем половину вперед. Самого Фомагасичесейта в Дигране сейчас нет. Дела срочно вызвали его в Твендон где он и будет ждать нас в течение недели. Закончив говорить, Брендас посмотрел на меня вопросительно. Что, мол, я думаю? Затем, не удержавшись, снова припал к карте. И действительно, что по поводу услышанного, думаю я? Не так давно жизнь казалась мне простой и понятной. Если Николь примет мое предложение, в чем я почти не сомневался, все будет зависеть только от нее. Вернее, от того, сможем ли мы убедить друг друга в своей точке зрения. Конечно, дом нужен, желательно где-нибудь в Дигране, столице герцогства. Иначе, без семейного очага, что же это за семья? Но этот вопрос можно отложить и на потом, когда мы скопим достаточно денег. А пока, чем не дом небесный странник? Ведь я точно знал, как Николь нравится плыть над землей, встречая в небе рассветы и провожая взглядом уходящее за горизонт солнце. Сколько раз мы стояли с ней на мостике, любуясь красотами, недоступными взору с земли. Но что мне делать, когда она бесследно исчезла? Наверное, самым мудрым решением будет отправиться куда подальше, чтобы забыть обо всем. Там, вдали, я перестану вздрагивать при виде любой стройной фигурки, чувствуя, как начинает бешено биться сердце, чтобы, приглядевшись, в очередной раз горько разочароваться. Это не Николь. И уж не поэтому ли брендас ухватился за предложение человека, чье имя мне ни разу так и не удалось выговорить? Кроме того, следовало бы на некоторое время покинуть герцогство, чтобы скрыться от Ордена Спасения. Мессир Анвиграст при последней встрече намекнул на это достаточно ясно. Но вдруг Николь объявится в тот самый момент, когда небесный странник поднимется высоко в небеса и ей только и останется, что проводить его взглядом. Ведь я об этом даже не узнаю. Ну-ну, ты сам-то в это веришь, Леконуэль? Наверное, голос, прозвучавший в моей голове, и был тем самым, что называют голосом рассудка. Если бы Николь хотела объявиться, она давно бы уже это сделала. Все говорит о том, что ее не похитили. Она исчезла сама, по своей воле. Скажите, господин Брендес, а не может случиться так, что наш предполагаемый заказчик... Выговорить его имя на этот раз я даже не стал пытаться. К моменту прибытия небесного странника в Твенден успеет договориться с владельцем другого летучего корабля. — Это исключено, — господин Сорингер покачал головой навигатор. — Фомагаси будет ждать нас ровно неделю. — До Твендона три дня пути, — размышлял я, разглядывая в иллюминатор вид на недалекий Дигран. Два дня, ровно два дня мы еще пробудем здесь. Полет на острова предстоит долгий, и потому необходимо подготовиться. Ну а утром третьего отправимся в Твенден. И даже если задержимся в пути, у нас останется достаточно времени на подстраховку. Откровенно говоря, двух дней на подготовку не требовалось, и я думал лишь об одном – Вдруг Николь все же объявится. Ну, бывают же чудеса на свете.